Будет и так всегда неизвестно. И теперь вот все эти разговоры насчет отсрочек для пар, которые докажут, что они, ну, настоящие. Так вот, Кэти, я что хочу тебе сказать? Совершенно естественно, что ты когда-нибудь можешь задуматься, если то Миру, т предположим, вдруг решат расстаться, что тогда будет? Мы ничего такого не решили. Пойми меня правильно, но задаться по крайней мере таким вопросом это было бы с твоей стороны вполне нормально. И понимаешь, Кэти, тебе надо. Отдавать себе отчет. Томми так на тебя не смотрит. Он очень, очень хорошо к тебе относится, по-настоящему тебя уважает. Но я знаю, что он не видит себя в качестве, ну, своей девушки. Кроме того, Рут помолчала, потом вздохнула. В общем-то, ведь знаешь, т о Томми? Он страшно разборчивый иногда бывает. Я уставилась на нее. Что ты имеешь в виду? Я думала, ты поймешь, что я имею в виду. То мне не нравится девушки, которые, которые, ну, водились и с тем парнем и с этим. Просто знаешь, вкус такие у человека. Прости меня, к э т и но было бы, наверное, не хорошо это от тебя скрывать. Я поразмыслила, потом сказала, всегда полезно знать такие вещи. Руда тололась до моей руки. Я так и думала, что ты правильно воспримешь. Только помни, учти, он очень высоко тебя ценит. Точно тебе говорю. Мне хотелось поменять т е м у но в голове была пустота. Рут, похоже, уже уловила. Это она потянулась и з д а л а что-то вроде зевка и сказала: "Вот научусь, если водить машину. Свожу и тебя, и Томи куда-нибудь в дикое место, в Дартмур, скажем. Мы трое, может, еще Лора и Ханна. Хотелось бы увидеть б о л о т о и всякое такое". Несколько минут мы проговорили о том, чем можно было бы заняться в такой поездке, если бы она состоялась. Я спросила, где бы мы ночевали, и Рут ответила, что можно взять на прокат большую палатку. Я сказала, что в таких местах бывают очень жестокие ветры, и ночью палатку вполне может сдуть. Все это говорилось не слишком серьезно. Но тут я вспомнила, что в Хелшеме, когда мы еще были в младших классах, у нас однажды был пикник у пруда с мисс Джеральдиной. Джеймс Б. послали в главный корпус за пирогом, который мы вместе испекли, но пока он его н е с сильный порыв ветра сорвал верхний слой бисквита. И рассыпал по листьям ревеня. Руд сказал, а что, кажется, припоминает, но очень смутно. И я, чтобы подстегнуть ее память, заметила: у него были потом неприятности, ведь это доказывало, что он шел через заросли ревеня. Вот тогда-то Руд посмотрела меня и спросила: ну и что? Что он этим нарушил? Все дело было в том, как она это произнесла, тоном вдруг настолько фальшивым, что даже посторонний окажись он там, это почувствовал бы. Я вздохнула с раздражением. Рут, перестань валять дурака. Забыть про это ты никак не могла. Ты знаешь, что этим путем нам запрещали ходить. Может быть, у меня вышло рисковато. Рут так или иначе упорствовала, продолжала прикидываться, что ничего не помнит, и я раздражалась все с и л ь н е е Тут-то она и сказала: "Какое, не пойму, это имеет значение. Причем тут вообще заросли ревеня? Давай рассказывай дальше, не отвлекайся." После этого мы, насколько помню, продолжали разговор более или менее дружеский, вскоре уже шли в сумерках вниз по тропинке обратно в коттедж, но атмосфера так полностью и не разрядилась. И расстались мы у черного амбара без обычных наших легких прикосновений к рукам и плечам. Вскоре после этого я приняла решение и, приняв, уже не колебалась. Просто встала однажды утром и сказала Кеферсу, что хочу отправиться на курсы помощников. Все это было на удивление просто. Он шел через двор с куском трубы в своих покрытых грязью сапогах и что-то ворчал себе под нос. Я подошла к нему, сказала, и он посмотрел на меня таким же взглядом, как если бы я стала докучать ему по поводу, скажем, дров. Потом пробормотал что-то в том смысле, чтобы я пришла во в т о р о й половине дня заполнить бумаги. Только и всего. Дело, конечно, заняло еще какое-то время, но процесс был запущен и внезапно я стала смотреть на все, на коттеджи, на их обитателей. другими глазами. Я была теперь одной из отъезжающих, и вскоре об этом уже знали все. Может быть, Рут предполагала, что мы будем долгие часы проводить в разговорах о моем будущем. Может быть, она считала, что от ее мнения будет зависеть п е р е д у м а ю я или нет. Но я держалась от нее, как и от Томми, на некотором отдалении. По-настоящему мы в коттеджах так больше ни разу не поговорили. И я сама не заметила, как настало время прощаться. Часть третья. Глава восемнадцатая.